Глава 12. Алёна. Паша с столиком оказались на редкость хозяйственными парнями. Первый не отходил от меня ни на шаг, проверяя, в порядке ли я. А второй тем временем раздобыл немного мебели и посуду. Так что можно заняться готовкой. Отправила парней, потому что мне нужно было побыть наедине с собой. Со своими мыслями. Со своей потерей. Замесив простое тесто и раскатав три лепёшки, ещё раз проверила. «Насколько нам хватит еды?» «Парни молодцы, что взяли с собой хоть и скоропортящуюся, но все-таки еду». Мне вспомнился лёша Он тоже всегда заботился о том, чтобы холодильник всегда был полон. Всегда заботился о том, чтобы я меньше работала, больше заботилась о себе. Не заметила, как по щекам полились слезы. Я ненавидела плакать или проявлять слабость, но и никогда не теряла близких людей». Тем более таким образом. Он, как всегда, хотел защитить меня, хоть и в последний раз. Зарычав от злости на саму себя, я стала неистово вытирать слезы, пачкая себя мукой. И даже не заметила, что в проходе стояли Паша и Толик. Отвернувшись от них, мне пришлось выровнять дыхание и постараться прекратить лить слезы. А они, как назло, только набирали напор. «Не думал, что лепешки тебя так расстраивают!» – хохотнул Паша. «Знал бы я раньше, ни за что не пустил бы тебя готовить! Они тебя обидели?» «Что? Лепёшки и обидели? Что за чушь он несёт?» Но прокрутив в голове ещё раз его слова, моё недоумение превратилось в истерику. Я ржала, как сумасшедшая. Сначала они испуганно посмотрели друг на друга, но потом присоединились к веселью. Мы смеялись очень долго, пока жарились лепёшки. У меня в рюкзаке была пятилитровая баклажка с водой, так что обед выдался довольно сытным. Мы съели лепёшки и запили их водой, а потом сели в машину, чтобы послушать радио. Некоторые волны замолкли, а остальные продолжали вещать на повторе. Так и шли следующие три дня. Утром парни обходили склады, а я занималась домашними делами. В обед мы садились в машину слушать радио, а вечером играли в карты или учились у Паши дрессировки. На утро четвертого дня перед нами встал вопрос о пропитании. Лапша закончилась, как и вода. «Если без еды мы смогли бы продержаться пару дней, то без воды нам грозит смерть. Карты местности у нас не было, так что придется выезжать на Абум». «Нам придется проехать сквозь город, на который мы наткнулись вначале», заявил Паша, а мы на него вопросительно уставились. «Ну сами подумайте, в обратный путь на север нам нельзя». «Потому что просто тупо замерзнем!» «Да и откуда нам знать? Может, зараза пришла оттуда?» «Паш!» – начала я осторожно. «Сейчас только начало августа. И что?» «Похоже, ему не особо нравится, когда с ним не согласны». «А после лета у нас что?» «Правильно, осень!» «А у нас не то, что укрытие, а даже одежды нет подходящей!» «Можно попробовать помародерствовать, но в городе, где таких вот тварей полно, это будет непросто сделать!» Так что юг сейчас – это самый оптимальный вариант. Что ж, в его словах есть логика. Подумав еще раз хорошенько, мы снова взвесили все «за» и «против», после чего стали грузить машину. С собой взяли несколько маленьких баллончиков с газом и плитку, которой можно это применить. Также не забыли и про новые палатки со спальниками, и еще захватили с собой укрывной материал на всякий случай. Перед выездом парни остановились у одного из складов, чтобы взять немного угля и смеси для розжига. Кто знает, где нам придётся ночевать. Дорога пришлась на раннее утро, так что солнце пока не заступило на смену. Я с Оскаром сидела сзади, Паша за рулём, а Толик перескакивал с одной волны радио на другую. Всё больше нас встречали тишиной в эфире. На повторе были только две волны. До города доехали очень быстро. Но вот прорваться сквозь него оказалось проблематично. Военные пытались сдержать угрозу, перекрыв часть дороги. Так что мы застряли в самом начале. Парни сразу оценили ситуацию и принялись за дело. В город вела одна дорога, поэтому ни о каких объездных путях и речи не было. Несколько машин, которые были еще на ходу, они откатили, чтобы была возможность проехать беспрепятственно. Первый километр был чист за три с половиной часа. Странно, что на дороге столько брошенных машин, а нам не встретились ни люди, ни заражённые. Ответ на эти мысли мы увидели на третьем километре нашего пути, при въезде в сам город. Там раскинулся небольшой палаточный городок, где были как тёмно-зелёные военные палатки, так и белые с красным крестом. Рядом с ними три БТР и бетонные заставы, но военных и людей не было видно. Чуть пройдя к этим палаткам, мы пожалели, что отошли от дороги. За белой палаткой, которая оказалась крайней, лежало много черных мешков в три ряда. Нетрудно догадаться, кто был внутри. Из ступора нас вывел негромкий лай Оскара. Видимо, ему не особо нравится здесь находиться. Что ж, полностью его поддерживаю. «Идем, дружок», – сказала я, погладив его по голове. «Не успела я договорить» как несколько мешков, словно по команде, приняли положение в 90 градусов. О боже!